Те в джунглях знали, где находится это место, но редко кто бывал там, ибо холодными берлогами называли старый заброшенный город, затерявшийся и похороненный в чаще леса, а звери не станут селиться там, где прежде жили люди. Разве дикий кабан поселится в таком месте, но не охотниче племя? Кроме того, Обезьяны бывали там не чаще, чем во всяком другом месте, и ни один уважающий себя зверь не подходил близко к городу, разве только во время засухи, когда в полуразрушенных водоемах и бассейнах оставалась еще вода. — Туда полночи пути полным ходом, — сказала Багира, и Балу сразу приуныл. — Я буду спешить изо всех сил, — сказал он с тревогой. — Мы не можем тебя ждать, следуем за нами, Балу. Нам надо спешить, мне и Каа. — Хоть ты и на четырех лапах, а я от тебя не отстану, — коротко сказал Каа. Балу порывался бежать за ними, но должен был сперва сесть и перевести дух, так что они оставили медведя догонять их, и Багира помчалась вперед быстрыми скачками. Каа молчал, но как не спешила Багира. Огромный удав не отставал от нее. Когда они добрались до горной речки... Багира оказалась впереди, потому что перепрыгнула поток, а Као переплыл его, держа голову и шею над водой. Но на ровной земле Удав опять нагнал Багиру. — Клянусь, сломанным замком освободившим меня, ты неплохой ходок, — сказала Багира, когда спустились сумерки. — Я проголодался, — ответил Као. Кроме того... Они называли меня пятнистой лягушкой, червяком, земляным червяком, да еще желтым все равно. Давай двигаться дальше, и Као словно лился по земле, зорким глазом отыскивая самую краткую дорогу и двигаясь по ней. Обезьяний народ в холодных берлогах вовсе не думал о друзьях Маунгли. Они притащили мальчика в заброшенный город и теперь были очень довольны собой. Маугли никогда еще не видел индийского города, и хотя этот город лежал весь в развалинах, он показался мальчику великолепным и полным чудес. Один владетельный князь построил его давно-давно на невысоком холме. Еще видны были остатки мощенных камнем дорог, ведущих к разрушенным воротам, где последние обломки гнилого дерева еще висели на изъеденных ржавчиной петлях. Деревья вросли корнями в стены и выселись над ними. Зубцы на стенах рухнули и рассыпались в прах. Ползучие растения выбились из бойниц и раскинулись по стенам башен висячими косматыми плетями. Большой дворец без крыши стоял на вершине холма. Мрамор его фонтанов и дворов был весь покрыт трещинами и бурыми пятнами лишайников. Сами плиты двора, где прежде стояли княжеские слоны, были приподняты и раздвинуты травами и молодыми деревьями. За дворцом были видны ряд за рядом дома без кровель, и весь город, похожий на пустые соты, заполненные только тьмой. Бесформенная каменная колода, которая была прежде идолом, валялась теперь на площади, где перекрещивались четыре дороги. Только ямы и выбоины остались на углах улиц, где когда-то стояли колодцы, да обветшала и купола храмов, по бокам которых проросли дикие смоковницы. Обезьяны называли это место своим городом и делали вид, будто презирают народ джунглей за то, что он живет в лесу. И все-таки они не знали, для чего построены все эти здания и как ими пользоваться. Они усаживались в кружок на помосте в княжеской зале совета, искали друг у дружки блох и играли в людей, вбегали в дома и опять выбегали из них, натаскивали куски штукатурки и всякого старья в угол и забывали, куда они все это спрятали, дрались и кричали, нападая друг на друга, потом разбегались играть по террасам княжеского сада, трясли там апельсиновые деревья и кусты роз для того только, чтобы посмотреть, как посыплются лепестки. плоды. Они обегали все переходы и темные коридоры во дворце и сотни небольших темных покоев, но не могли запомнить, что они уже видели, а чего еще не видали, и шатались везде поодиночке, попарно или кучками, хвастаясь друг перед другом, что ведут себя совсем как люди. Они пили из водоемов и мутили в них воду, потом дрались из-за воды, потом собирались толпой и бегали по всему городу крича, нет в джунглях народа более мудрого, доброго, ловкого и сильного и кроткого, чем бандар-логи. Потом все начиналось снова до тех пор, пока им не надоедал город, и тогда они убегали на вершины деревьев, все еще не теряя надежды, что когда-нибудь народ джунглей заметит их. Маугли, воспитанный в законе джунглей, не понимал такой жизни, и она не нравилась ему. Обезьяны притащили его в холодные берлоги уже к вечеру,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 Как только он подошел к городской стене, обезьяны сейчас же оттащили его обратно, говоря, что он сам не понимает, как ему повезло, и стали щипать его, чтобы он почувствовал к ним благодарность. Он стиснул зубы и промолчал, но все-таки пошел с громко вопившими обезьянами на террасу, где были водоемы из красного песчаника наполовину полной дождевой водой. Там посередине террасы стояла разрушенная беседка из белого мрамора, построенная для княжеских жен, которых давно уже не было на свете. Купол беседки провалился и засыпал подземный ход из дворца, по которому женщины приходили сюда, но стены из мрамора ажурной работы остались целы. Чудесную резьбу молочной белизны, легкую, как кружево, украшали агаты, сердолики, яшмы и лазурит. А когда над холмом зашла луна, ее лучи проникли сквозь резьбу, и густые тени легли на землю узором черного бархата. Обиженный, сонный и голодный Маугли. все же не мог не смеяться, когда обезьяна начинали в двадцать голосов твердить ему, как они мудры, сильны и добры, и как он неразумен, что хочет с ними расстаться. Мы велики, мы свободны, мы достойны восхищения, достойны восхищения, как ни один народ в джунглях, мы все так говорим, значит, это правда, кричали они.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 Когда это облако закроет Луну, я выйду на террасу. Они там о чем-то совещаются между собой. Доброй охоты, мрачно сказал Ка и скользнул к западной стене. Она оказалась разрушенной меньше других, и Большую Дав замешкался, пробираясь между камнями. Облако.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 Раздался общий вопль испуга и ярости, и в то время как Багира шагала по котящимся и барахтающимся телам, одна обезьяна крикнула «Она тут одна! Убьем ее! Убьем!» Клубок дерущихся обезьян, кусая, царапаясь, дерга и терзая Багиру, сомкнулся над ней,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 — кричали обезьяна, пока мы не убьем твоих приятелей. А после мы поиграем с тобой, если ядовитый народ оставит тебя в живых. «Мы с вами, одной крови, я и вы», — быстро шепнул Маугли змеиное слово. Он слышал в шорох и шипении вокруг, в кучах щебня, и для верности еще раз повторил змеиное слово «Слышь». «Уберите клобуки!» — сказала несколько тихих голосов. «Все развалины в Индии, рано или поздно становятся обиталищем змей, и ветхая беседка кишела кобрами». «Стой смирно, маленький брат, иначе ты раздавишь нас».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 Балу должен быть близко. «Багира не пришла бы одна», — подумал Маугли и крикнул громко. «К водоему, Багира! Скатись к водоему, скатись и нырни! Бросайся в воду!» Багира его услышала, и этот крик, сказавший ей, что Маугли жив, придал ей силы. Она дралась отчаянно.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 Летая взад и вперед, разносил под джунглям весть о великой битве, так что затрубил даже дикий слон Хатхи. Далеко в лесу проснулись отдельные стайки обезьян и помчались по верхушкам деревьев к холодным берлогам на помощь своим родичам, и шум битвы разбудил дневных птиц на много миль вокруг. Тогда Као двинулся быстро напрямик, горя жаждой убийства. Вся сила удара в тяжком ударе головой, удвоенном силой и тяжестью всего тела. Если вы можете себе представить копье или таран, или молот, весом почти в полтонны, направляемый спокойным хладнокровным умом, обитающим в его ручке. Вы можете себе представить, каким был Ка в бою. Удав длиной в 4 или пять футов, может сбить с ног человека, если ударит его головой в грудь. А в Ка было целых тридцать футов, как вам известно. Первый удар, направленный...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 Ни одно поколение обезьян воспитывалось в страхе и вело себя примерно, наслушавшись от старших рассказов про Каа, ночного вора, который умел проскользнуть среди ветвей так же бесшумно, как растет мох, и утащить самую сильную обезьяну, про старого Каа.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 Возьмем тетеныша и бежим, как бы они опять не напали. Они не двинутся, пока я не прикажу им. Стойте на месте, прошипелка, И кругом опять стало тихо. Я не мог прийти раньше, сестра, но мне показалось, что я слышу твой зов. сказал он Багире. Я, я может быть и звала тебя в разгаре боя, ответила Багира. Балу, ты ранен? Не знаю, как это они не разорвали меня на сотню маленьких медведей, сказал Балу, степенно отряхивая одну лапу за другой. У, -у мне больно.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 И вы спрячьтесь, о ядовитый народ, сейчас я пробью стену. Ка хорошенько осмотрелся.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 что вовсе не понравилось Маугли. Однако здесь Ка, которому мы с Балу обязаны победой, а ты — жизнью. Поблагодари его, как полагается по нашим обычаям, Маугли. Маугли обернулся и увидел, что над ним раскачивается голова большого удава. — Так это... Это и есть человечек, — сказал Ка. Кожа у него очень гладкая, и он похож на бандарлогов. Смотри, человечек, чтоб я не принял тебя за обезьяну как-нибудь в сумерках, после того, как я сменю свою кожу. — Мы с тобой одной крови.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 Сам я не убиваю, я еще мал, но я загоняю коз для тех, кому не нужны. Когда захочешь есть, приходи ко мне и увидишь, правда это или нет. У меня ловкие руки, он вытянул их вперед, и если ты попадешься в западню, я смогу уплатить долг и тебе, и багире, и балу. Доброй охоты вам всем!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 С ними ты далеко пойдешь в джунглях. А теперь уходи отсюда скорее вместе с твоими друзьями. Ступай спать, потому что скоро зайдет луна, и тебе не годится видеть то, что здесь будет. Луна садилась за холмами. И ряды дрожащих обезьян, которые жались по стенам и башням, походили на рваную колеблющуюся бахрому. Балу сошел к водоему напиться, а Багира начала вылизывать свой мех. И тут Као выполз. На середину террасы сомкнул пасть, звучно щелкнув челюстями, и все обезьяны устремили глаза на него. Луна!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 Вышевельнуть рукой или ногой без моего приказа говорите!» «Без твоего слова мы не можем шевельнуть ни рукой, ни ногой, ока!» «Хорошо. Подойдите на один шаг ближе ко мне!» Ряды обезьян беспомощно качнулись вперед, И Балу с Багирой невольно сделали шаг вперед вместе с ними. Ближе, прошипел Ка, и обезьяны шагнули еще раз. Маугли положил руки на плечи Багира и Балу, чтобы увести их прочь, и оба зверя вздрогнули, словно проснувшись. Не снимай руки с моего плеча, шепнула Багира. Не снимай, иначе я пойду. «Пойду-ка! Ах!» «Это всего только старый Као выделывает круги в пыли», — сказал Маугли. «Идем отсюда!» И все трое выскользнули в пролом стены и ушли в джунгли. «Ух!» — вздохнул Балу, снова очутившись среди неподвижных деревьев. Никогда больше не стану просить помощи у Ка, И он весь содрогнулся с головы до ног. Ка знает больше нас, — вся дрожа сказала Багира еще немного, — и я бы отправилась прямо к нему в пасть. Многие отправятся туда же, прежде чем луна взойдет еще раз. — ответил Балу. — Он хорошо походится на свой лад. — Но что же все это значит? — спросил Маугли, который не знал ничего о притягательной силе змеи. — Я видел только большую змею, которая выписывала зачем-то круги по земле, пока не стемнело, и нос у Као был весь разбит. Ха -ха — Ха-ха. Маугли! — сердито сказала Багира. — Нос! — Он разбил ради тебя, так же, как мои уши, бока и лапы, плечи и шея Балу искусаны ради тебя. И Балу, и Багиле трудно будет охотиться в течение многих дней. — Это пустяки, — сказал Балу. — Зато детеныш опять с нами. — Правда? Но он нам дорого обошелся, ради него мы были изранены, пожертвовали временем, удачной охотой, собственной шкурой, у меня выщипана вся спина, и даже нашей честью, ибо, не забывая этого, мне, черной пантере, пришлось просить помощи ука». И мы с балу потеряли разум, как малые птенцы, увидев пляску голода. А все от того, что ты играл с бандарлогами. Правда. Все это правда, — сказал Маугли, опечалившись. Я плохой детеныш, и в животе у меня горько. Мф! Что говорит Закон джунглей, Балу. Балу вовсе не желал новой беды для Маугли, но с законом не шутит, И потому он проворчал. Горе не мешает наказанию. Только не забудь, Багира, что он еще мал. «Не забуду. Но он натворил беды, и теперь надо его побить. Маугли, что ты на это скажешь?» «Ничего. Я виноват. А вы оба ранены. Это только справедливо. Багира дала ему с десяток шлепков... легких, на взгляд, пантеры. Они даже не разбудили бы ее собственного детеныш. Но для семилетнего мальчика это были суровые побои, от которых всякий рад был бы избавиться. Когда все кончилось, Маугли чихнул и без единого слова поднялся на ноги. А теперь...